Во 20-е выбраться из аврага получилось не сразу. Ноги раз за разом скатывались по скользкому снегу. Пришлось, раздирая стопы в кровь, проламывать наст. Температура была настолько низкой, что всё тело почти мгновенно занемело. И как только Кира умудрялась выживать в таких условиях? Посмотрел на девушку. Выглядела она ужасно. Повсюду кровавые разводы и садины. Куртка и штаны висели лоскутами, один глаз закрывал огромный фингал. При этом держалась уверенно, как будто мелочи её не волнуют. "Кто от тебя так?" спросил я, принимая одежду. "Мубы и растения", Кира похлопала по стволу ближайшего дерева. "Училась водить", кивнул на снегоход, который тоже был потрёпан. "Проверяла некоторые моменты. Думала, этот транспорт более маневренный. Как ты меня так быстро нашла?" Это показалось странным. Время не прошло немного, а девушка находилась далеко. Быстро начинай думать головой, а не другим местом. Ты из интерфейсом совсем не следишь. Слежу. Я развернул перед глазами панель. И что я в нём должен видеть? Посмотри на время. Внутренние часы показывали, что сейчас 8:00 утра. Как-то подозрительно, ведь только-только начинало смеркаться. Ощущением я не так долго был в том сюрреалистическом мире. Следом поморщился, когда обратил внимание на дни. С момента входа в хаотический провал прошло почти четверых суток. В рейтинге я улетел во вторую полусо сотню тысяч. Открыл логи и искривил губы. Из восьми дополнительных возрождений осталось только четыре. Хотя были и хорошие новости, За каждую потраченную жизнь я получил по два знака силы и по три очка характеристик. К тому же, теперь значилось, что создание хаоса не будут атаковать первыми, если только от меня не будет исходить прямой или косвенной угрозы. Запомним, быть может, когда-то пригодится. Всегда смотри на часы, донёсся голос Киры. Это твой маяк. Если время замедлится или ускорится, то ты сможешь понять, что находишься в или в аномальном мире, или тебя взяли под контроль. Иногда это помогает. Так как ты меня нашла? Я взял на заметку данную рекомендацию. В провале у меня, конечно, не было интерфейса, так что для того случая финн с таймером был бы бесполезен. Способность. И, кстати, спасибо, что дала получить пятнадцатый уровень. Ища День Небес, меня тогда сильно задело. Я неосознанно потрогал голову, вспоминая, как коготь снимал с меня скальп. Ведь в горячке боя мне это показалось небольшой царапиной. В тот момент это было рационально, иначе половина моего потенциального опыта ушла бы в никуда. И нет, это не способность. Я разобралась, как управлять со снегоходом и сразу же направилась к землянке. Посчитала, что ты подумаешь, что я подумаю, что ты отправишься именно туда. Ты не ошиблась, усмехнулся я, затягивая шнурки. Тебя там не оказалось. Когда я тебя убила в позапрошлый раз, ты шёл туда не так долго и должен был уже прийти. Никаких следов не было. Я возвращалась каждые 2 часа, потом отправилась на твои поиски, за одной прокачалась в уровне, нашла след на снегу, проследила по нему место, где ты оставил артефакт фиксации. Я хоть и напрягся, но вида не подал. Оставила там несколько полезных вещей. Ты, кстати, зачем залез наверх? Там же неудобно возрождаться. По донной доски провалились. Для безопасности, пояснил я. Мобы могут выйти около точки привязки. Не могут. Система построена так, что возле возрождения у тебя будет 10 секунд до столкновения. За это время ты успеешь достать оружие и разобраться в ситуации. Но, в принципе, это твоё дело. Кира по-человечески пожала плечами. Потом снова поехала по твоему следу, во враги следов не было, хотя на дне валялись твои вещи. Да прыгнуть дотуда ты бы не смог. Что это было? Брежь, провал, пролом, бездна, дыра, она указала рукой на яму. И я не спрашиваю, какая именно? Провал, буркнул я. Балван, никогда не суйся в такие места, они опасны. Кира поморщилась от боли. Что с тобой? Всё хорошо, она приложила перчатку к животу. Ещё некоторое время протяну. Ты мне скажи, оно хоть того стоило? Я подошёл вплотную, убрал её руку и распахнул куртку. На термобелье красовался разрез, оголяющий кожу. Грязная рана, заляпанная зелёной жидкостью, распухла и загнилась. Я, конечно, не доктор, но могу с уверенностью сказать, что с такой долго не живут. Ты хотя бы её обработала, спросил я. Была вероятность, что в её мире не знают о такой вещи, как спирт, перекись водорода или хлоргексидин. Промыло снегом. Ясно. Я прыгнул на снегоход. Садись, в землянке есть аптечка. Нам туда нельзя возвращаться. Девушка перекинула ногу и прижалась ко мне. Почему? Там сейчас данш, или не прямо в ней, а около неё, лучше держаться подальше. Тогда в деревню. У Михалыча должно быть что-нибудь нужное. Нет, давай лучше я доберу 12 единиц опыта, а потом меняй сцелит перерождение. В радиусе пяти километров никого нет. Я тебя долго ждала и все зачистила». «Есть. Пятьсот три метра в ту сторону», — указал вперед. «Держись». «А я бы с такой раной, наверное, стонал бы от боли и не мог бы разговаривать. А Кейра ничего, держится. И ведь даже виду не подала, что умирает. Интересно, сколько у нее жизней? Я получил целых четыре, когда девушка рассказала мне о печатях. а у нее подобных знаний явно поболее будет. Монстр, припорошенный снегом, валялся под сучковатым деревом. На ветке виднелась зеленоватая промороженная жижа. Ну, все понятно. Этот умник не справился со своим же телом и пробил себе голову. Пригляделся. «Ища де бездны. Уровень первый». Кира проткнула шею Саем. Стелет свободно вошел в горло. Надпись в интерфейсе показала, что девушка получила единицу опыта. Следующая цель находилась в 3 км. Да уж, неплохо это рыже чудо похотелось. Действительно, всё очистила. Какой же у неё сейчас уровень? Явно не десятый. Ты ведь скучала, асинила меня. С чего ты взял такую глупость? донёсся слабый голос. Мне неизвестное это чувство. Я в предпоследний раз увидела любимого дедушку так давно, что ты и представить себе не можешь, а ведь он для меня самый близкий из всех. — Ага, вместо того, чтобы отъехать подальше и убить несколько тварей, ты ждала меня, и ведь твой опыт может сгореть. — Случайность. Я как раз направлялась в другую сторону, по пути заехала к оврагу. Тут ты и появился, и первым делом начала разглядывать кольцо. Она слегка сжала мое плечо. Не приставай, оглянулся на девушку. На глаза сразу же попался лиловый фингал. Да и запах этой одежды, заляпанной потрохами монстров, был не самым приятным. Я сейчас так плохо выгляжу? Нет, ты выглядишь замечательно, заверил я с усмешкой. Ты говоришь неправду, человек. Кира слегка стукнула меня по спине. Меня Андреем зовут, напомнил я. Ты первый раз в системе, у тебя пока что нет имени. Очень многие существа называются как-то по-другому. К Елене Викторовне это не относится, напомнил я. Она интересная женщина, очень мудрая для своих лет, и когда ты встретишь её, то очень удивишься. Она ещё больше омолодилась, предположил я. Да, и не только. Почти все характеристики направлены на общую привлекательность. Внешне, может быть, вот только её характер от этого точно не поменяется. Она и так была слишком уж высокого мнения о себе. Я вспомнил постоянный поверительный тон этой тетки. А теперь самооценка, наверное, взлетела до небес. То есть ты и в деревню ездила? Да, говорю же, наша встреча сейчас — это случайность. Я старался двигаться по прямой, но в этом месте многочисленные деревья мешали набрать нормальную скорость. Ощутил, что направление к ближайшей твари смещается. Внутренний компас подсказал, что мутант находится сзади. При этом расстояние постепенно сокращается. Предупредил Киеру и остановился. Слез со снегохода, отстегнул от автомата магазин, заполнен. Патроны на месте. Вот и отлично. Снял оружие с предохранителя и взял на прицел в сторону с приближающейся тварью. Массивная туша, создавая снежную взвесь, неслась на нас, снося по пути чахлые кусты. При этом она плавно огибала деревья и не издавала визжащего шума. Очень интересный особь. Идёт за нами, судя по всему, потому что почуила кровь. Это кто? спросил я, тварь пока что была далеко. Предположительно, ещё дебезна, высокий уровень. Нам лучше уехать. Рискнуть или нет? Автомат может не помочь, но у меня есть кольцо. С помощью лезвия смогу перерубить лапу этого чудовища. Но тогда Кира поймёт, что что-то не так. Для неё свойства моего перстня будут другими. Мериком взглянул на девушку. Помирать она пока не собиралась, а уровень ей надо добить. Проще прокачаться на ком-то простом. Лучше сейчас всё-таки убраться подальше. Смысл строить из себя героя. Моментально вернулся за руль и вдавил газ, лавируя через заросли, выбрались на нормальную колею. Скорее монстр отстал. А ведь немного жаль упускать такую добычу. Нужно занять какую-нибудь верхатуру и оттуда спокойно уничтожить это существо. Так будет безопаснее и надёжнее. Поехал к вышке, около которой я в первый раз постречался с киерой. Когда ты умрёшь, окажешься далеко, напомнил я. Одежда на тебе не будет, будешь мёрзнуть. Я могу встретить назови место. Нет, сказала девушка непререкаемым тоном. Ты мне не доверяешь? Где мой артефакт фиксации? Ты знаешь. Я его выследила, но ты тоже скрывал его от меня и правильно делал. Почему? Другие игроки его могут уничтожить? Нет, они могут устроить засаду, и из-за глупого доверия ты поплатишься существованием. Я тебя понял. Тогда где встречаемся? У Михалыча. К нам бежал первоуровневый моб. Остановились. Гера с перекошенным лицом начала замахиваться стелетом, но я перехватил руку. Пока что не напрягайся, потом будешь работать за двоих, предупредил я, швырнул топор, который тут же угодил в черепушку. Врежащий монстр затих. Способность снова уловила кого-то быстрого. Наш знакомый всё ещё преследует нас. Хорошо, сказала девушка, слезая со снегохода. Уезжай. Она покачнулась, но смогла устоять на ногах. Нужно воспользоваться шансом. Он не может быть ниже четвёртого уровня. А ты в таком состоянии собралась с ним сражаться? И почему не ниже четвёртого? Там большая махина. Я бы сказал, что он уровня 20-го. Я взял винтовку. Он смог развиться. Кира закашляла, изо рта брызнула кровь. Я уже не успею. Надо попытаться. Он сильнее. Чем просто четвёртый уровень. Уезжай. Мало возрождений. Не рискуй. Элементализм лучше его. У тебя хватит знаков. Арена это. Я видел, что у девушки начинался бред. Подбежал к ней и прижал ладонь к губам. Нечего говорить про арену. Раз на это стоит запрет, то нарушать его не следует. Усадил её на снег. достал нож и вогнал клинок в горло уничтоженной твари после чего выгрузил пальцы в проколотую шею и достал нить опыта подлетел к ей свои сай и она так и не выпустила действуя её рукой перерубил шнурок после распахнул куртку и вырезал окровавленный кусок ткани если всё получится монстр должен уловить запах помчался навстречу существу увидел столб вздымающегося снега прицелился По пространству разнёсся одиночный винтовочный выстрел. Попал или нет, не знаю, но монстр даже не шелохнулся. Следом отработал автоматной очередью. Про себя выргался из-за бесполезности железяки. Сконцентрировался на интерфейсе, открыл вкладку с оружием и экипировал кольцо. Мысленно представил, как из него выходит клинок. Сработало. Будто ребёнок поиграл с размером. Лезвие растягивалось и уменьшалось. Забавный эффект. Ударил перстнем по ближайшей ветке. Не ощутил никакого сопротивления. Обрубленная часть дерева упала вертикально вниз. Надо будет покопаться на Октороне и найти цену этому подарку. А теперь нужно привлечь к себе внимание. Принялся кричать и усиленно размахивать полоской ткани. Завидев или почуев жертву, тварь заревела. Ну, теперь для этого красавца цель номер 1 я, а не Киера. И ведь хорошо, что в хаотическом провале я уже сталкивался с чем-то подобным. Даже страха нет, только азарт. Мутант замедлился и попытался налететь на меня. Я отскочил за дерево. Монстр врезался в ствол и замахнулся мощной лапой. Сверху посыпался снег и мелкие ветки. Резким движением отсёк кисть, из неё сразу же полилась зеленоватая жижа, которая окатила меня с ног до головы. Одёрнул под кольцой и отсёк конечность у самого плеча. Следом нанёс удар в коленное сочленение и разорвал дистанцию. Существо начало заваливаться. Я сблизился, готовясь нанести удар по шее. Сознание отреагировало быстрее, чем тело. По велению мысленной команды лезвие исчезло, а после материализовалось перед бронированным лбом. Лёгким тычком я пробил металл и погрузил острое в мозг. Моб тут же замер, смотрелся. Ищя дебезды, уровень 5. Буквы подсвечивались голубоватым сиянием. И как это понимать, хотя неважно. Достал нож и попытался вонзить его в шею. Сразу же осознал бесполезность данной затеи. Придётся работать моим волшебным кольцом. Главное не перерубить нить. Уменьшил клинок до считанных миллиметров и принялся ковырять тварь. Потом, плюнув на всё, снёс черепушку на уровне носа. Погрузил руку в заовное тело и достал, что искал. И тут же побежал к Эйре, торопясь успеть. Девушка хоть и была без сознания, но в ней всяких сомнений ещё оставалось живой. Как я это определил? Так наши тела исчезают после смерти. А она вот тихо, мирно и, главное, материально лежит там, где я её оставил. С новым уровнем, проговорил я, когда раздвоенная нить испарилась из моих рук. Не сильно ударил Киеру по щекам, её щёки зарделись, но глаза она так и не открыла. Губы задвигались. Прислонила ухо Но слов разобрать так и не смог. Поцеловал. Снова выдвинул лезвие и отделил голову от тела. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — один. Внимание! Это ваш первый убитый инициированный игрок. Ваша репутация остается без изменений». Девушка растворилась. Одежда грязными лохмотьями опала на снег. Подхватил берцы с носками. Они ещё пригодятся. Остальное хлам. Обшарил карманы, а киеро запасливая нашёл кучу мелочей, начиная от гвоздей и фантиков от шоколада, заканчивая зажигалкой и снаряжённым магазином к автомату. А ведь я теперь могу ей доверять. Причина проста. Она могла меня добить, когда ещё день небес мне рассорапал голову, и получила бы 30 очков плюс опыт от самого монстра. Следом возникла другая мысль. А может она меня откармливать для будущего? Такое возможно? Вполне. Наберу я к двадцатому уровню, допустим, шесть тысяч опыта, а потом меня прибьют, и игрок получит шесть сотен единиц. Большое количество? Это как двадцать четыре монстра пятого уровня. Или я сейчас дую на воду? Зачем Кьере делать это? Нелогично. Но в любом случае надо таскать с собой несколько нитей от сильных тварей. Как только буду подбираться к новой ступени своего развития, перерублю их. Но сперва этих тварей надо найти. Снёс кольцом ветку, намотал на неё окровавленную куртку и закрепил эту конструкцию на снегоходе. Будем надеяться, что такие громаты привлекут внимание мобов. После вернулся к оружию. Да уж, истинный солдат его б не бросил. Вот только пока что автомат с винтовкой не идут ни в какое сравнение с моим лезвием. Но это я выделываюсь. Просто попался очень неудачный моб. Да и залётные люди, если вдруг такие встретятся, вряд ли подпустят меня на расстоянии удара. Огнестрел в таких случаях всё-таки понадёжней будет. С летающими монстрами и с теми же менталистами проще сражаться, соблюдая дистанцию. Порылся в рюкзаке, достал цинк и снарядил все имеющиеся магазины. Только после этого отправился в деревню. Пока я один и пока меня никто не видит, можно потренироваться с моим новым оружием.